Сказали, что шея у него будет короткая. Юля поступила к нам в отделение патологии беременности уже на доношенном сроке. Юная, первородящая, ей было всего 16 лет. Я осматривала ее при поступлении, собирала анамнез. В направлении из женской консультации, помимо прочих диагнозов, было указано синдром Эдвардса и приписка перинатальный консилиум проведен, от прерывания беременности отказалась. С пациентками, чья беременность протекает с осложнениями, общаться часто нелегко. А тут еще и несовершеннолетняя девочка, сама ребенок, по сути. После выяснения каких-то общих моментов перехожу к пункту течения беременности. «Да, у меня все нормально было, только вот после прокола живота сказали, что ребеночек не совсем здоров». А что не так со здоровьем ребеночка? Ну, там сказали, что шея у него будет короткая, голова маленькая, пальчики дополнительные. И все? Про хромосомы еще что-то говорили, что надо прерывать. Но я отказалась, испугалась. Как выяснилось, диагноз Юли поставили еще в 12 недель. Она пришла на первый скрининг. УЗИ не показало никаких отклонений, а вот по крови выпал высокий риск трисомии по 18-й хромосоме. Девочку отправили на инвазивную перинатальную диагностику – забор клеток хориона, чтобы подтвердить или опровергнуть хромосомные аномалии. Генетики синдром подтвердили, после чего Юлю пригласили на перинатальный консилиум вместе с мамой для решения вопроса о дальнейшем ведении беременности. Рассказали о заболевании, его течении, особенностях и неизлечимости. Лечащий врач уже приготовил бумаги с согласием на прерывание беременности по медицинским показаниям. Но Юля категорически отказалась прерывать беременность, несмотря на все доводы врачей, несмотря на мнение, позиции, уговоры и слезы мамы. Просто через две недели должна была состояться свадьба, а какое тут гуляние, если беременности не будет? Юля весьма ожидаемо опасалась, что благоверный ее бросит, если узнает, что беременности больше нет. Но и говорить будущему мужу о диагнозе Юля тоже не спешила. Беременность не прервали. Слово пациентки здесь закон. После второго скрининга в диагнозе еще появилась микроцефалия и порог сердца. Юля и тут отказалась от прерывания. положенный срок у Юли начинаются схватки. Показаний для проведения кесарево сечения не было. Плод по своим размерам вполне соответствовал размерам таза матери. Этот ребенок погиб в родах. У него действительно была короткая шея, дополнительные пальчики и маленькая голова. А патологоанатомы при вскрытии подтвердят ультразвуковые диагнозы и найдут еще изменения во внутренних органах. В конечном счете в отчете будет указано «Множественные пороки развития плода. Синдром Эдвардса».